Воцарилась мертвая тишина. Взоры зрителей были прикованы к Криспу, который попытался шевельнуть правой рукой, как бы желая оторвать ее от поперечины. Еще минута, и грудь его вздулась так, что проступили ребра. И он закричал, ⁇ Матери убийца, горе тебе! ⁇ Услыхав это страшное оскорбление, брошенное владыки мира при многотысячной толпе, августяны затаили дыхание. Хилон обмер. Император, вздрогнув, выпустил из пальцев изумруд. Народ также притих в страхе. А голос Криспа звучал все громче, разносился по всему амфитеатру. «Горе тебе, убийца жены и брата!» «Горе тебе, Антихрист! Разверзлась пред тобою бездна! Смерть простирает к тебе руки, и могила ждет тебя! Горе тебе, живой труп! Ты умрешь в ужасе и будешь проклят навеки!» И не в силах оторвать прибитую к кресту руку, вытягиваясь в мучительном напряжении, страшной, еще при жизни похожий на скелет, Он тряс седою бородой над Нероновым возвышением, рассыпая при этом лепестки роз из своего венка. «Горе тебе, убийца! Переполнилась мера твоя, и час твой близок!» Тут он напрягся еще раз. Казалось, вот сейчас оторвет он от креста руку и грозно протянет ее над императором. Но вдруг костлявые его руки... Вытянулись еще сильнее, тело обвисло, голова поникла на грудь, и он испустил дух. В лесу крестов более слабые из распятых также стали один за другим засыпать вечным сном. Глава 59 «Государь, — говорил Хилон, — Море теперь, как оливковое масло. Волны точно уснули. Поедем в Ахайю. Там тебя ждет слава Аполлона, ждут венки и триумфы. Народ тамошний тебя боготворит. И боги примут как равного себе гостя. А здесь государь. Тут он запнулся, потому что вдруг затряслась у него нижняя губа, и вместо слов стали вылетать какие-то невнятные звуки. Поедем, как только закончатся игры, отвечал Нерон. Я знаю, что и так кое-кто называет христиан невинными телами. Если бы я уехал, это стали бы повторять все. А ты-то чего боишься, гнилой пень? И он, нахмурив брови, уставился испытующим взглядом на Хилона, будто ожидая объяснений. В действительности же он сам только притворялся спокойным. Слова Криспа на последнем представлении сильно напугали его. Возвратясь домой, он не мог уснуть от ярости и стыда, но также от страха. А суеверный Вестин, молча слушавший этот разговор, вдруг сказал, озираясь и таинственно понизив голос, «Послушайся, государь этого старика». В христианах и впрямь есть что-то необычное. Их божество дарует им легкую смерть, но оно может оказаться мстительным. Нерон поспешно возразил, — Это не я устраиваю игры. Это Тигелин". Конечно, конечно, это я, — подхватил Тигелин, услыхав ответ императора. — Да, я. И плевать мне на всех христианских богов. Вестен просто набитый суевериями бычий пузырь, а этот отважный грек готов помереть со страху при виде насетки, защищающей своих цыплят. «Все это прекрасно», — молвил Нерон. «Но отныне прикажи отрезать христианам языки или затыкать рот кляпом. Им заткнет его огонь, о «Горе мне!» — простонал Хилон. Но император, которому наглая самоуверенность Гелина предала духу, рассмеялся и, указывая на старого грека, сказал, «Глядите, какой вид у этого потомка Ахиллеса!» Вид у Хилона действительно был ужасный.